Виктория Токарева. Сборник рассказов Розовые розы. Розовые розы. Она была маленького роста, карманная женщина, маленькая, худенькая и довольно страшненькая. Но красота дело относительное. В её подвижном личике было столько ума, искойности, неприходящего детства, что это мерилось неправильными чертами. Да и что такое правильный? Кто мерил? Кто устанавливал? Её всю жизнь звали Лелёк. В детстве и отрочестве быть Лелёком нормально. Но вот уже зрелость и перезрелость, и пора документы на пенсию собирать, а она всё Лелёк. Так сложилось. Маленькая собачка до да старости щенок. Лёльке казалось, что она никогда не постареет. Все постареют, а она нет. Но отдельного закона природа не придумала. У природы нет исключений из правил. Как у всех, так и у неё. Постарела Лёлёк, как все люди, к 55 годам. Она не стала толстой, и морщины не особенно бороздили лицо. Однако возраст всё равно проступал. Человек живёт по заданной программе. Столько лет на молодость, столько на зрелость, столько на старость. В определённый срок включаются часы смерти. Природа изымает данный экземпляр и запускает новый. Вот и всё. 55 лет это юность старости. Лелёк юная старуха. Её день рождения приходился на 20 ноября. Скорпион наизлёте. Но он иный излёте, Скорпион. Лелёк всю жизнь была очень гордой. Могла сделать себе на зло, только бы не унизиться. Но сделать себе на зло это и есть Скорпион. 20 ноября в свой день рождения Лелёк проснулась, как всегда, в 9:00 утра и, два раскрыв глаза, включила телевизор. В 9 часов показывали новости. Надо было узнать, кого сняли, кого назначили, кого убили и какой нынче курс доллара. Всё менялось каждый день. Каждый день снимали и убивали и показывали лужу крови рядом с трупом. Средний возраст убитых 35 лет. Причина всегда одна деньги. Было совершенно непонятно, как можно из-за денег терять жизнь. «Разве жизнь меньше денег?» Лилёк догадывалась, что деньги – это не только бумажки. Это азарт, цель. А цель иногда бывает дороже жизни. Но всё равно глупо. Цель можно изменить, а жизнь не повторишь. Лилёк смотрел и телевизор. Муж шуршал за стеной. Он сам готовил себе завтрак, ел и уходил на работу. Муж был юрист. И в последние десять лет – Его специальность оказалась востребованной. А 25 советских лет, четверть века, он просидел в юридической консультации на зарплате в 120 рублей и почти выродился как личность и как мужчина. Лёлк привыкла его не замечать. Сейчас она бы его заметила, но уже он не хотел её замечать, отвык. Можно жить и без любви, но иногда накатывала такая тоска, тяжёлые, как волна из невыплаканных слёз, и казалось, лучше не жить. Но Лёлёк не сумасшедший. Это только сумасшедшие или фанатики вроде курдов сжигают себя, облив бензин. Фанатизм и бескультурье рядом. Чем культурнее нация, тем выше цена человеческой жизни. Лёлёк вполне культурный человек, врач в престижной клинике. Но престижность не отражалась на зарплате. платили мало, даже стыдно сказать сколько. На еду хватало, всё остальное мимо. Где-то она слышала выражение: "пролетела как фанера над Парижем". Почему фанера и почему над Парижем? Куда она летела? Но тем не менее её жизнь пролетела как фанера над Парижем. Никакого здоровья, никакой любви. Только работа и книги. Тоже немало, между прочим. У других и этого нет. Из классики больше всего любила Чехова, его творчество и его жизнь. Но женщины Чехова Ләйлку не нравились. Лика глупая, Книпер умная, но неприятная. Возможно, она ревновала. Ләйлку казалось, что она больше бы подошла Антону Чехову. С ней он бы не умер.